Потом фургон оказался у обочины тротуара. И вот во дворе стоит человек, под ногами у него чёрная тень, в руках зеленоватым огнём поблёскивают две бутылки, будто кошачьи глаза во тьме. Мистер Джонас поглядел на раскладушку и тихонько позвал Дугласа по имени. Раз, другой, третий. Помедлил в раздумье, поглядел на свои бутылки. решился и неслышно подкрался к яблоне. Тут он оселса на траву и внимательно посмотрел на мальчика, сражённого непомерной тяжестью лета. "Дук", сказал старьёвщик. "Ты знай себе лежи спокойно. Ничего не надо говорить и глаза открывать не надо. И не старайся показать, что ты меня слышишь. Я всё равно знаю, что слышишь". Это старик Джонас, твой друг. Твой друг, повторил он и кивнул. Потом потянулся к ветке, сорвал яблоко, повертел его в руке, откусил кусок, прожевал и снова заговорил. Некоторые люди слишком рано начинают печалиться, сказал он. Кажется, и причины никакой нет. Да они видно вот роду такие, уж очень все к сердцу принимают и устают быстро. И слёзы у них близко, и всякую беду помнят долго. Вот и начинают печалиться с самых малых лет. Это знаю я, и сам такой. Он откусил ещё кусок яблока, пожевал. "О чём бишь я?" задумчиво спросил он. "Жаркая августовская ночь, не ветерка", ответил он себе. "Жара убийственная". Лето тянется и тянется, нет ему конца. И столько всего приключилось, верно? Через щур много всего. И время к часу ночи, а они ветерком и не дождиком не пахнут. Я сейчас я встану и уйду. Но когда я уйду, запомни хорошенько, у тебя на кровати останутся вот эти две бутылки. Вот я уйду. А ты ещё немножко подожди. А потом не спеша открой глаза. Сядь. Возьми эти бутылки и всё из них выпей. Только не ртом, нет, пить нужно носом. Вытащи пробку, наклони бутылку и втяни в себя поглубже всё, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва понятно прочитай, что на бутылке написано. хотя постой я сам тебе прочту